Бизнес аксессуары. Аксессуар от латинского accessorius добавочный. Это предмет, сопутствующий чему-либо. Принадлежность чего-либо. Это дополнение к образу или вещи, например, браслеты, серьги, шарфы, чехол для смартфона, сумки. В бизнесе роль аксессуаров важна, но не все бизнесы это понимают. Бизнес-аксессуары показывают, насколько серьёзно и круто та или иная компания. Когда в компании начинают думать о бизнес-аксессуарах или ещё лучше правильно использовать их, это знак. Компания повзрослела. К бизнес-аксессуарам относятся визитница, записная книжка, ежедневник. Он ещё жив. Планинг, чехол для смартфона, ноутбука, планшета. ручка, карандаш, маркеры, фломастеры, чехол для ручки и карандашей, портфель, рюкзак, бейдж, фирменные наклейки, фирменные значки. Грань между аксессуаром и бизнес-подарком тонка. Например, многое из приведённого списка и первое, и второе. Наличие единого стиля в компании, в том числе и стиля бизнес-аксессуаров, формирует в глазах клиентов и партнёров нужное положительное впечатление, подчёркивает надёжность и амбициозность компании. И да, клиенты и партнёры обращают внимание на такие вещи. Адекватный вид менеджера и его правильно подобранные, правильно используемые бизнес-аксессуары свидетельствуют об успешности компании и адекватности сотрудников. Это нам и нужно. Аксессуары должны соответствовать компании. Продаёте что-то дорогое? Аксессуары должны быть дорогими. Компания дискаунтер? Аксессуары должны быть проще. Бизнес-аксессуары это мелочи, в которых нужно учитывать детали. Бумажник должен быть без отделения для монет. Визитница без большого логотипа на ней. Лучший вариант разместить его внутри. А вот записная книжка, планер могут быть явно и крупно пробрендированы. Не все бизнес-аксессуары стоит брендировать. Это не стильно. Это относится к галстукам, заколкам, кошелькам, визитницам. Если уж ставить на них логотип, то мелко-мелко и в таком месте, чтобы не было видно. Если вы пользуетесь бизнес-аксессуарами, которые вам подарили, думайте, к кому вы с ними идёте. Представьте, что будет, если вы придете в Кока-Кола с блокнотом и ручкой, на которых будут логотипы Пепси. Заказывайте производство только тех бизнес-аксессуаров, которые просят ваши сотрудники и в первую очередь менеджеры по продажам. Главный потребитель — они.